Часть пятая. Глава первая. Прошли годы или недель. Прошлое, словно туман, словно дальняя гроза повисла на горизонте. Я долго был болен, и всегда надо мною склонялось озабоченное лицо моей матери. Я его видел, когда несколько спадал жар. А потом пришла большая усталость, растворившая все тяжелое. Пришел сон. в котором растворились все мысли. Я отдался тихому пению крови и солнечному теплу. Луга блестят под поздним летним солнцем. Лежишь в траве, трава высока, уходишь в нее всем лицом, и в ней весь мир, кроме нее, ничего не существует. Только равномерное покачивание под дуновением ветерка. Там, где растет только трава, Ветер звучит тихим звоном, словно доносящийся издали звон косы. И надо внимательно и долго слушать, чтобы уловить этот звук. Потом тишина оживает. Маленькие мушки с черными расцвеченными красным крыльями сидят на лепестках щебеля и покачиваются. Шмели жужжат, как маленькие аэропланы, и по стебельку травки... Вздымается вверх майский жучок. У меня на кисти руки копошится муравей и исчезает в рукаве. Муравей волочит на себе сухую тростинку, значительно более длинную, чем он сам. Меня щекочет легкое его прикосновение, и я не знаю, что именно, муравей или легкая тростинка, вызывает во мне это легкое ощущение жизни. Но потом я чувствую на руке, дуновение ветра, и думаю о том, как грубо по сравнению с этим прикосновением даже любовное прикосновение. Какой-то зеленый жучок выползает из зарослей травы и поднимается ко мне на грудь. Для него я всего лишь пригорок в траве, какой-то холм, по которому он безбоязненно ползет. Наверху из за травой расстилается ясное небо, и я вижу, как над моими ногами, Парит стрекоза. В воздухе носится паутина бабьего лета, Она нависает на листьях, на траве, на моей одежде, Покрывает мои глаза. Мое тело растворяется в этом окружении, Незаметно переходит в лук. Границы его расплываются. Теперь в поры моей одежды проникает дыхание земли. Я чувствую, как растворяюсь в природе. Я больше не человека, холм, земля, частица этого луга. Бесшумно по жилам моим вместе с кровью бродят соки земли. Я погружаюсь, растворяюсь и исчезаю в этом безмолвии природы и жизни. Легкое движение и дрожь. Неужели это последнее движение перед концом? Но движение усиливается, оно не замирает. оно переходит в дыхание в пульс возвращается становится отчетливее приносит с собой ощущение силу я медленно открываю глаза где я что со мной я спал я все еще чувствую эту загадочную привязанность прислушиваюсь и не осмеливаюсь двинуться с места и все сильнее становится во мне ощущение Легкости и счастья. Ослепительные, изменчивые ощущения. Я дышу сильнее, раскрываю шире глаза, шевелю руками. Какое это счастье! Я сажусь, я подношу руку к лицу и чувствую, что оно влажно. И лишь потом я начинаю сознавать, что я плачу. Плачу, не отдавая себе в этом отчета, словно многое уже позади. Некоторое время я отдыхаю. Потом я поднимаюсь и направляюсь к кладбищу. До сих пор я еще тут не был. Со времени смерти Людвига я сегодня вышел из дому впервые. Со мной идет старушка. Она покажет мне могилу Людвига. Могила украшена зеленью, и к холмику прислоненой несколько увядших венков. Над могилами веет ветер, и раскинулось золотистое сентябрьское небо. Ах, Людвиг. Впервые я почувствовал сегодня, что у меня есть Родина, что наступил мир, и тебя нет с нами. Я все еще не осмеливаюсь поверить в это. Мне все еще кажется, что это всего лишь слабость и усталость. Но, быть может, в самом деле наступит день, когда это снова вернется к нам. Нам следует лишь ждать и молчать. Быть может, единственное, что нас не покинуло, и что продолжает существовать — это наше тело и земля. И, быть может, нам не следует ничего другого делать, как прислушиваться к этому и следовать этим зовам. Ах, Людвиг, мы тщетно искали, блуждали, не могли обрести смысла и цели. Ты не выдержал и надломился. И теперь оказалось достаточным дуновение ветерка над полем, чтобы обрести утраченное. Неужели в облачке над горизонтом или в цветущем дереве больше силы, чем во всех наших желаниях? Я не знаю, Людвиг. Я не могу в это поверить, потому что я уже утратил надежду. Но мы ведь и сами не знаем этого. Мы знаем только силу. Если действительно выход в этом, то что мне с того, раз тебя больше нет со мною, Людвиг? Медленно над деревьями поднимается вечер. Он приносит нам печаль и беспокойство. Я гляжу на могилу. Я слышу шорох шагов и поднимаю голову. Это приближается Георг Рахе. Он озабоченно смотрит на меня и уговаривает меня отправиться домой. Я давно не видел тебя, Георг, говорю я. На обратном пути. Где ты пропадал? Он отвечает неопределенным движением руки. Я перепробовал множество профессий. Я хотел бы рассказать ему о том, что я только что испытал, но я не могу выразить это словами. На ходу он сбивает своей тростью головки чертополоха. «Я присматривался ко всему, — говорит он, — к профессиям, идеалам, политике. Но я не гожусь для всего этого. Для этого надо быть посредственностью». Я несколько устал от ходьбы, и мы садимся у монастырской стены на скамейку. Вдали светятся зеленые колокольни и башни города, над крышами курится дым, и струи дыма кажутся серебряными. Они, словно пауки, засели в своих лавках, конторах и предприятиях. Каждый готов высосать остальных, а над ними раскинулась семья, общество, учреждения, законы, государство. Огромная сеть паутины, множество сетей. Разумеется, можно это именовать жизнью и горделиво ползать в течение шестидесяти лет среди этого. Но я там, на фронте, научился тому, что жизнь измеряется не временем. Чего ради стану я в течение сорока лет размениваться по мелочам? В течение ряда лет я ставил на карту все. Моей ставкой была жизнь. Разве я могу теперь играть на Пфенниге из-за каких-то маленьких преимуществ и успехов? Последний год ты не провел в окопах, — говорю я ему. У летчиков многое было иным. Вы порой месяцами не видали ни единого неприятельского солдата, а мы были пушечным мясом. Нам было недоставок, нам приходилось только ждать, пока нам не доставалась очередная пуля. Я не говорю о войне, Эрнест. Я говорю о юности и о товариществе. Я ничего не отвечаю, мысли мои заняты Людвигом и Альбертом. «Мы жили, как в теплице», — задумчиво говорит Георг. «И теперь мы старики. Но хорошо, когда все становится ясным. Я ни о чем не сожалею, я просто ухожу от всего. Все пути преграждены мне». Остается лишь возможность прозябать, а этого я не хочу. «Ах, Йорг, — Ах, Георг, — восклицаю я, — то, о чем ты говоришь, конец. Но должно же для нас существовать что-то новое, начало. Я сегодня почувствовал это. Людвиг знал, в чем оно заключается, но он был тяжело болен. Он кладет руку на мои плечи. — Помоги мне, Эрнест. Я прислоняюсь к нему. Что ты собираешься теперь делать, спрашиваю я Георга после некоторого молчания. Он задумчиво отвечает: "Я Эрнест. Я не убит лишь по ошибке". И это меня делает чуть смешным. Я отодвигаю его руку и смотрю на него. Но он спешит успокоить меня: "Я собираюсь уехать отсюда на некоторое время". Мы смотрим на город, на длинный ряд тополей, под которыми мы некогда разбивали палатки и играли в индейцев. Георг был всегда предводителем, и я любил его, как только могут любить еще ни о чем не сведущие мальчики. Наши глаза встречаются. — Кожный чулок, — шепчет тихо Георг, и улыбается. — Виннету, — отвечаю я. Вот уже четыре дня, как мы тщетно обыскиваем все улицы, мосты, набережную, больницы, все напрасно. Каждый вечер Адольф Бетге приходит к нам, останавливается в дверях, оглядывает нас и, видя, что мы не нашли ее, опускает голову и уходит. Мы не можем заставить его остаться у нас, он продолжает поиски и не может примириться с мыслью, что его жена исчезла. Отношения между ними становились все хуже и хуже. Адольф, пока у него водились деньги, пил, а когда он бывал трезв, то впадал в меланхолию и томился ревностью. К этому присоединилась тоска по родному клочку земли и родному дому. Наконец он больше не мог выдержать. Как-то вечером он поехал снова к себе. Медленно обошел он ограду, боясь, что кто-нибудь заметит его. Потом прокрался в сад. В неверном свете луны он увидел, что в этом году уродилось много фруктов. Порой из дерева глухо падало спелое яблоко и ложилось на траву. Он почувствовал под ногами несколько яблок, поднял одно из них и надкусил его. То было августовское яблоко с дерева, которое он когда-то посадил. Яблоко было хрусткое и сладкое на вкус. Сквозь щели ставень. строился свет он прильнул к щели и заглянул в комнату в комнате сидели новые владельцы дома женщина расстегнула кофту и кормила грудью ребенка она мягко давила двумя пальцами на грудь и ручонка младенца покоилась на большой и темной ее руке рядом с нею сидел ее муж часы и стулья остались с прежних времен. адольф приложил ухо к стене Он услышал завывание ветра в трубе, а потом ему удалось уловить тиканье часов. Внезапно он услышал шаги, словно вор отпрянула над от окна. Но шаги прозвучали и смолкли. Адольф среди кочней капусты на огороде выжидал. Он поглаживал коричневые листья. Капуста в этом году так же хорошо уродилась. Потом он прокрался назад к дому. и заглянул в спальню. Спальня была погружена в темноту, но дверь в кухню была приотворена, и оттуда падала полоса света, освещавшая кровать. Он вспомнил о последней ночи, проведенной здесь с Марией, о том, как он сидел здесь, о влажном запахе слез и волос, о ее мягкой коже, касавшейся его шеи. Он подумал о том, как они утешали друг друга. и как они не хотели расстаться. И он чувствовал, как в нем растет дикая злоба к этому селу, к людям, которые разрушили его счастье. Он вынимает фляжку и пьет. И потом в его истерзанном сердце пробуждается новое желание. Он тихо крадется по саду туда, к конуре пса. «Каро!» — тихо шепчет он. Цепь звенит. и пес начинает повизгивать. И тогда Адольф убегает к трактиру. Долго приходится ему ждать, пока, наконец, последние гости не выходят из трактира, и хозяин, позевывая, запирает за ними дверь. Последними уходят трое, и один из них тот, кого он ищет. Это Карл Вес. Он следует за ними. Некоторое время они идут вместе, болтают и смеются. Адольф прячется за деревом, Руки его дрожат, он пьет, пока не опоражнивает всю флягу. На прощание тройка громко хохочет над какой-то шуткой и, наконец, расстается. Адольф следует за Вессом. Недалеко от леска он настигает его. Вес уловил его дыхание и стремительно поворачивается. Адольф тут же замедляет шаг и теперь медленно направляется к нему. Вес узнал его и прячет руки в карман. Вот он стоит перед ним, наглый и вызывающий, и через его жилет протянута толстая цепь от часов. Адольф видит в бледном ночном свете самодовольное широкое лицо, его поджатые губы, отороченные щеточкой черных усов, сверкание глаз. Одним прыжком он бросается к нему и ударяет в ненавистное лицо. Удар приходится меж глаз. Адольф с трудом удерживается на ногах и скользит. Этим пользуется вес и наносит ему такой удар, что Адольф летит на земь. Адольф тут же вскакивает и бросается, наклонив голову, на ненавистного противника, наносит ему удар головой в живот, толкает в колени и вес сопрокидывается. И тут же Адольф бросается на него, теперь они схватились лежа на земле. катаются по траве и наносят друг другу удары свободной рукой снова поднявшись на ноги адольф спотыкается о камень и упав чувствует в правой руке отчаянную боль рука его повреждена он пытается защититься ею от удара и испытывает при этом такую боль что больше не может двинуть ею он стонет и пытается защищаться одной левой рукой вес замечает свое преимущество и наносит ему удар в живот. Потом он наклоняется над Адольфом, зажимает коленями его руки и начинает наносить ему удар в лицо. «Вот тебе, свинья!» — хрипит он. «Вот тебе, вот тебе! Довольность тебя? Получи еще, еще, еще!» Он методично разбивает лицо, лишенного возможности сопротивляться Адольфа. Кровь хлынула из вспухшего носа и рассеченных губ. Но он продолжает наносить удар за ударом. Вот удар в висок. Вот за твою Марию удар под подбородок. Поклонись ей. Удар в нос. Она славно трахалась. Удар в нос. Может прийти еще раз удар в зубы. Но тебе незачем ходить сюда. Удар, еще удар, еще удар. Он хватает вывихнутую руку Адольфа и выворачивает ее, пока у Адольфа Не вырывается стон, но он продолжает бить и бить. Глаза Адольфа заплыли кровью. Огненные круги вертятся в мозгу. Резким движением подается он вперед и кусает. Ему удалось ухватить мизинец веса. Вес вскрикивает, но Адольф продолжает кусать. Внезапно ему все же приходится разжать зубы. Он чувствует дикую, ни с чем не сравнимую боль. Вес надавил большим пальцем на его глазное яблоко. И снова удар за ударом. Глухой гул стоит вокруг. Рутся гранаты, взрываются мины, темнота. Ночь. Адольф пробуждается. Идет дождь. Он пытается шевельнуться и стонет. Рука. Он вспоминает все происшедшее, хочет встать, но не может. Это последствия ударов в живот, и он долго лежит совершенно неподвижно. Потом до его сознания доходит, что его могут утром найти здесь, и тогда он с трудом поднимается и ковыляет к ручью. Надо смыть кровь. И при этом он плачет от злобы и от стыда. Но слез нет. Его лицо слишком разбито и распухло. Он больше не может плакать. С трудом ковыляет он домой, унося с собой мысль о том, что потерпел поражение. Он прикасается к поврежденной руке и в то же время сознает, что его осилили не потому, что он повредил руку. Водка, горе, бесконечное шатание по кабакам сделали свое дело. И при этой мысли рука у него сжимается в кулак. и он беспощадно бьет кулаком в дерево. Рассвет сер. Наконец-то он снова дома. С крыш каплет влага. С трудом поднимается он наверх по лестнице, проходит в свою комнату и запирается. Никого не впустить к себе, подохнуть! В кухне у плиты сидит его жена. В ожидании его она заснула. На плите стынет сковорода с котлетами. Стол накрыт, и возле тарелок красуются цветы. На жене ее самое лучшее платье. Весь день она носилась в хлопотах, чтобы достать чего-нибудь съестного. Быть может, она возлагала на этот вечер свои последние надежды. Адольф пытается пройти мимо нее в спальню. Но она просыпается и испуганно смотрит на него. «Адольф, Адольф, что с тобой?» Он не думает о том, что она не знает о случившемся. В это мгновение ему кажется, что ей известно все, и его захлестывает стыд, озлобление, горечь унижения. Он стонет и задыхается. «Прочь! Прочь! Что ты смотришь на меня?» И когда она боязливо подбегает к нему, он вырывается. «Пусти меня!» — говорю тебе. «Не дотрагивайся до меня! Что ты уставилась на меня!» Должно быть, радуешься. Ступай, проваливай отсюда, ступай к нему. Он сам сказал, что ты можешь снова ползти к нему в постель, проклятая девка. Она столбенеет. Адольф? Кто? Он ничего не отвечает. Ему чудится в ее словах только унижение, и им овладевает стыд. Вон, И он ковыляет по комнате, спотыкается, он вне себя. Он не хочет, чтобы она смотрела на него. Потом он хватает здоровой рукой тарелку, она в ужасе выбегает из комнаты, сбегает по лестнице, туда, в предрассветные сумерки. Он стоит в дверях, рука его паникает, тарелка выскальзывает из рук, он лепечет что-то неразборчивое, и потом, как подкошенный, валится на диван и засыпает. Но ее больше нет здесь, и она не возвратится. Вот уже пятый день, а ее все еще не нашли. Адольф безучастно молчалив. Он сидит у нас. С большим трудом нам удается выпытать у него, что произошло. Он рассказывает, что свалился с лестницы, но Вилли перебивает его. «Оставь, Адольф. В этих вещах я кое-что смыслю. Ты подрался». В конце концов Адольф сознается и рассказывает, что случилось. «Но Адольф с упреком говорит Вилли, — как мог ты вести себя таким образом? Какой смысл бить в лицо? Много шума, а толку мало. Тебе бы следовало нанести первый удар под подбородок и тут же ударить в живот. Тогда бы он больше не встал». И Вилли озабоченно покачивает головой. Как глупо драться, когда повреждена рука. Надо было действовать ногами, бить в голень, колени. Да ты знаешь, куда еще. После того, как Адольф описал своего противника, Вилли продолжает выпытывать у него. Так значит, он выворачивал тебя больную руку. Адольф кивает головой. Оставь его, говорю я, и толкаю Вилли в бок. Но через два дня Вилли приходит ко мне и объявляет, что он собирается ехать. Он должен рассчитаться с Вессом за Адольфа. Тогда и я поеду с тобой, Вилли. Зачем? Уж не думаешь ли ты, что я один не справлюсь? Да нет же, просто чтобы ты не забил его до смерти. Мы встречаем Весса в трактире. Он сидит с каким-то собутыльником. Вилли садится рядом с ним и начинает с того, что опрокидывает его кружку пива. Весс ругается. «Берегись-ка, баранья голова!» — ворчит Вилли. Вот как отвечает вес и поднимается на ноги. Его примеру следует его приятель, оба здоровенные парни. Уж не зовут ли вас вес? спрашивает Вилли. Тот удивленно глядит на Вилли. Это вы бегали за женами тех, что были на фронте, продолжает Вилли. А вам какое дело? кричит вес, чувствуя себя спокойнее в присутствии своего приятеля. Это касается меня настолько, что я вам скажу. «Вы самый отъявленный негодяй!» «Что?» — оба приближаются к Вилли. «Ступайте вон!» — кричит хозяин. «У меня новые стулья! Я их получил только на прошлой неделе!» Вилли проходит вперед. Я расплачиваюсь и следую за ними, чтобы избавить Вилли от второго противника. Но это излишне, потому что второй парень уже лежит на земле, и я вижу лишь, как Вилли волочит за собой веса. Пока что я продолжаю стоять над оглушенным парнем, валяющимся на земле, и сторожу его. Издали доносятся хрип, звуки ударов, стоны. Потом они переходят в жалкое рыдание. Вилли возвращается. «Я с ним рассчитался за все», — говорит он. «И обещал снова явиться сюда через две недели. Но, пожалуй, нам придется встретиться попозже». Напоследок я хотел ему вывихнуть руку, и при этом я ее сломал. Но какой от этого толк? Ведь Адольфу все равно больше не вернуть жены. Уже за час до начала судебного заседания мы собрались в коридоре и ждем, когда, наконец, вызовут свидетелей. С бьющимися сердцами входим мы в зал. Альберт Бледен, он прислонился к стулу. и безучастно смотрит пространство. Мы пытаемся сказать ему нашими взглядами «Смелее, Альберт!» «Мы тебя не оставим в беде», но он не глядит на нас. После того, как нас всех вызвали, мы снова должны удалиться из зала заседания. Уходя, мы замечаем в первом ряду Тьядена и Валентина, они улыбаются нам. Потом нас снова поочередно вызывают в зал. Особенно долго возится с Вилли. Следующий на очереди я. Быстрый взгляд на Валентина, чуть заметный кивок головы. Так, значит, до сих пор Альберт воздерживался от дачи показаний. Я предполагал, что именно так и будет. Он безучастно сидит рядом со своим защитником. Вилли покраснел и внимательно, как сторожевой пес наблюдает за прокурором. Видно, они уже успели повздорить. Меня приводят к присяге. Потом председатель начинает задавать вопросы. Он хочет знать, не говорил ли Альберт и ранее о том, что он собирается убить Барчера. Услышав мой отрицательный ответ, он замечает, что ряду свидетелей бросились в глаза рассудительность и сдержанность Альберта. — Он всегда таков, — говорю я. — Всегда рассудителен и сдержан? — спрашивает прокурор. — Нет, спокоен. Председатель наклоняется вперед. — Даже при таких обстоятельствах? — Разумеется говоря, он оставался спокойным и не при таких обстоятельствах. — В каких же обстоятельствах спешит осведомиться прокурор? — Под ураганным огнем. Вилли удовлетворенно ухмыляется. Прокурор бросает на него злобный взгляд. — Так значит... «Он был спокоен», — переспрашивает председатель. «Так же спокоен, как и сейчас», — раздраженно отвечаю я. «Разве вы не видите, что он стоит перед вами совершенно спокойный, хоть все в нем и кипит? Он ведь был солдатом. И там он научился тому, что в критические минуты нечего метаться и в отчаянии вздымать руки к небу. Если бы он не был спокоен, то у него бы и рук не осталось». Защитник что-то записывает. Председатель пристально вглядывается в меня. «Почему он должен был тут же выстрелить?» — спрашивает он. «Ведь ничего страшного, если девушка пошла с другим в кафе. Для него это было хуже, чем рана в живот», — отвечаю я. «Почему?» «Потому что эта девушка была единственной, что у него было». «Но ведь у него есть мать», — бросает прокурор. «Не мог же он жениться на ней?» — А почему он должен был во что бы то ни стало жениться? — спрашивает председатель. — Разве он не слишком молод для этого? — Он не был слишком молод для того, чтобы пойти в солдаты, — возражаю я. А жениться он хотел, потому что после войны не мог найти покоя и боялся своих воспоминаний. И он искал успокоения в этой девушке. Председатель обращается к Альберту. — Обвиняемый, быть может, вы наконец дадите нам объяснение? Правда ли то, что говорит свидетель? Альберт колеблется некоторое время. Вилли и я не сводим с него глаз. Да, нехотя отвечает он. Может быть, вы нам скажете, почему у вас был при себе револьвер? Альберт молчит. Он всегда носил при себе оружие, говорю я. Всегда? — спрашивает председатель. Разумеется, говорю я. Так же, как и носовой платок и часы. председатель удивленно смотрит на меня но ведь револьвер это не носовой платок совершенно верно говоря носовой платок ему не был так нужен иногда он и не брал с собой носового платка а револьвер револьвер ему несколько раз спасал жизнь он его носит при себе вот уже три года это его привычка со времени пребывания на фронте но ведь теперь ему револьвер больше не нужен у нас ведь мир Я пожимаю плечами. Об этом мы еще не успели подумать. Председатель снова обращается к Альберту. Обвиняемый, не хотите ли вы, наконец, облегчить свою совесть признанием? Вы сожалеете о своем деянии? Нет, глухо отвечает Альберт. Воцаряется тишина. Присяжные прислушиваются. Прокурор нагибается вперед. У Вильди такое выражение лица, словно он собирается... Бросится на Альберта. Я с укоризной гляжу на него. — Но вы же убили человека, — настойчиво говорит председатель. — Я убил ни одного человека, — равнодушно отвечает Альберт. Прокурор вскакивает со своего места. Крайний присяжный заседатель перестает грызть ногти. — Что вы сделали? — затаив дыхание, — спрашивает председатель. — На войне спешу я вставить. Но это же совсем иное дело, разочарованно замечает прокурор. Альберт поднимает голову. Почему это совсем иное? Прокурор поднимается. Неужели вы готовы сопоставить борьбу за свою родину с вашим поступком? Нет, отвечает Альберт. Люди, которых я убивал на фронте, не причинили мне никакого вреда. Это неслыханно, замечает прокурор. и, обращаясь к председателю, говорит, «Я принужден просить!» Но председатель продолжает хранить спокойствие. «Что было бы, если бы все солдаты рассуждали так, как рассуждаете вы?» — спрашивает он. «Это верно, — замечаю я, — но не нам нести ответственность за это. Когда собаку приучишь кусаться, то нечего потом удивляться тому, что она может укусить человека, который задел ее». Если бы его, и я указываю на Альберта, не научили стрелять в людей, то он бы и теперь не выстрелил бы. Прокурор багровеет. Но ведь невозможно, чтобы свидетели, не дожидаясь вопросов... Председатель обрывает его. Мне кажется, на этот раз нам придется отступить от обычного распорядка. Меня пока что отводят в сторону и вызывают девушку. Альберт вздрагивает и стискивает зубы. Девушка появляется в черном шелковом платье. У нее волосы свежезавиты. Она входит самоуверенной походкой, сознавая значительность своей роли. Судье расспрашивает ее об ее отношениях к Барчеру и к Альберту. Девушка характеризует Альберта как невыносимого человека, тогда как Барчер, по ее словам, «воплощенная любезность». Она вовсе и не собиралась выйти замуж за Альберта. Более того, ее отношения с Барчером были такими, что она считала себя помолвленной с ним. «Господин Троцкий слишком молод, чтобы жениться», — замечает она, покачивая бедрами. На лбу Альберта проступает пот, но он не двигается. «Мы едва сдерживаем себя». Председатель спрашивает ее о том, какие существовали между ней и Альбертом отношения. — О, совершенно невинного свойства, — говорит она, — простое знакомство. — В тот день обвиняемый был взволнован? — Разумеется, — спешит она заметить. По-видимому, она польщена этим обстоятельством. — Почему? — Да так, — говорит она, — улыбается и чуть поворачивается. Ведь он был очень влюблен в меня. Вилли глухо стонет. Прокурор пристально рассматривает его сквозь Пенсне. «Свинья!» — внезапно доносится из зала. Все вздрагивают. «Кто это сказал?» — спрашивает судья. Тьядан гордо поднимается со своего места. Его оштрафовывают на пятьдесят марок. «Дешево!» — говорит он, — и лезет за бумажником. «Можно тут же уплатить!» Это замечание влетает ему еще в пятьдесят марок, и его удаляют из зала. Но девушка ведет себя теперь скромнее. — Что произошло в тот вечер между вами и Барчером? — продолжает спрашивать председатель. — Ничего, — неуверенно отвечает она. — Мы только сидели вместе. Председатель обращается к Альберту. — Вы что-нибудь имеете сказать? Я не свожу с Альберта глаз. Но он тихо шепчет. — Ничего. — Так значит, показания и свидетельницы соответствуют истине? Альберт горько улыбается. Лицо его серо. Девушка неподвижно смотрит на распятие, висящее над головой председателя. — Очень возможно, что они и соответствуют истине, — говорит Альберт. — Я слышу их сегодня впервые. В таком случае я ошибся. Девушка облегченно вздыхает. Но это слишком рано. Вилли вскакивает и кричит. — Ложь! Она нагло лжет! Она трахалась с этим парнем, ведь когда она оттуда вылезла, она была наполовину раздета. Сметение. Прокурор в ужасе. Председатель призывает к порядку, но Вилли больше не унять, несмотря на то, что Альберт смотрит на него умоляющим взглядом. — Хоть бы ты и стал передо мною на колени, я все равно скажу все, — продолжает Вилли. Она трахалась, и когда он очутился перед ней, Она сказала ему, что барчера поил ее, и тогда он потерял голову и выстрелил. Он сам мне все это сказал, когда пошел в полицию. Прокурор разводит руками. Достоинство суда требует, чтобы... Вилли словно бык поворачивается к нему. Не говорите напыщенных фраз. Вы, законник, очковая змея, уж не воображаете ли вы, что мы побоимся ваших угроз? Попытайтесь выкинуть нас вон. Да вы разве имеете понятие о нас? Этот парень всегда был мягок и тих. Вы бы спросили о нем его мать. Но сегодня он стреляет так же просто, как некогда швырял камешками. Покайся, покайся. Как может он сожалеть о своем поступке, когда в течение четырех лет он стрелял по невинным людям, а теперь выстрелил в человека, который разрушил все, что у него было? — Единственная его ошибка в том, что он стрелял не в того, в кого надо было стрелять. Ему следовало бы застрелить ее. Неужели вы воображаете, что можно четыре года убивать, а потом стереть это из памяти словно мокрой губкой одним словечком «Мир»? Мы сами знаем, что мы не должны расправляться с нашими личными врагами, но если иногда мы теряем самообладание и не отдаем себе отчета в том, что делаем, то вам следует подумать, почему это случается с нами. Мы сами хотим избавиться от многого, что есть в нас. Но неужели вы думаете, что это так просто? Мы еще не успели пересоздать себя. Слишком незначительное отличие, Мы все еще путаем. Попробуйте вы сменить нам наши головы, если можете. В зале дикое смятение. Тщетно председатель пытается восстановить тишину. Мы тесно сплотились. Вилли ужасен. Кассалеш сжал кулаки. В эту минуту они ничего не могут предпринять против нас. Мы слишком опасны. Ни один полицейский не рискует приблизиться к нам. Вилли бросается к скамье присяжных. «Дело идет о нашем товарище!» — кричит он. «Не осуждайте его! Он не хотел убивать! Он не хотел перестать верить в жизнь!» Но там мы утратили всякое понятие об этом, и никто не пришел нам на помощь. Патриотизм, долг, Родина. Вы сами всегда говорили нам эти слова, чтобы оправдать убийство и дать нам возможность убивать. Но это были только понятия. Там было пролито слишком много крови, и понятия эти смыло. Всего лишь год тому назад он и двое товарищей его лежали с пулеметом в окопе и ждали... неприятельского наступления. Это был единственный пулемет на этом участке, и все трое были совершенно спокойны. Они расчетливо целились, брали прицел на уровне живота, выжидали, когда неприятельские колонны, решив, что путь перед ними свободен, бросились вперед, они открыли огонь и продержались, пока не подоспело подкрепление. Наступление было отбито, и потом мы собрали тех, кого расстрелял пулемет? Их было двадцать семь человек, и все они были, как один, ранены в живот. Все это были смертельные раны. О других ранах и говорить нечего. Вот он, и он указывает на Альберта. Вместе со своими товарищами он наполнил целый лазарет, хоть большинство раненых в живот и не дожили до лазарета. За это он получил железный крест, первой степени, и благодарность от полковника. Теперь вы понимаете, почему этот человек не имеет никакого понятия о ваших законах и судах? Как можете вы требовать от него, чтобы он внезапно понял, что все то, что он делал в течение ряда лет, и за что ему дали орден, теперь стало преступлением? Не вам судить его. Он солдат, и он принадлежит нам. А мы говорим, он невиновен. Наконец-то прокурору удается сказать свое слово. «Это озверение!» — хрипит он и велит полицейскому взять Вилли. Снова смятение и снова кричит Вилли. «Озверение! Кто в этом повинен?» «Вы! Это вы должны предстать перед нашим судом! Это вы все наделали с вашей войною! Заприте нас всех за решетку! Это самый лучший исход!» Что вы для нас сделали, когда мы вернулись оттуда? Ничего. Вы пререкались из-за побед, освещали военные памятники, толковали о воинской доблести и уклонялись от ответственности. Вам следовало помочь нам. А что вы сделали? Великодушно швырнули нам несколько пустяковых льгот? Подарили два месяца школьного обучения? Вычеркнули пару экзаменов? Но вы нас предоставили самим себе в самое тяжелое время, когда мы пытались снова обрести себя. Вы должны были кричать об этом повсюду, говорить об этом всем возвращавшимся в мирную жизнь. Вы должны были говорить всем нам. Мы все заблуждались. Попытаемся вместе исправить нашу ошибку. Побольше мужества. Вам тяжелее всего, потому что вы не оставили за собою ничего, К чему вы могли бы снова вернуться? Вы должны были бы нам снова показать жизнь. Вы бы научили нас жить, но вы нас бросили на произвол судьбы. Вы должны были научить нас снова верить в созидательный труд, в любовь, в порядок, в добро, а вместо этого вы попрятались за свои параграфы, вы лгали. Один из наших уже погиб из-за этого, а вот и второй. Мы вне себя. Я никогда не видел Вилли таким. В нас кипит злоба, разочарование, горечь. В зале царит дикое смятение. Проходит немало времени, пока удается навести порядок. Всех нас приговаривают за непристойное поведение на суде к однодневному заключению. Мы бы могли и сейчас с легкостью пробиться сквозь ряды полиции, но мы этого не хотим. Мы хотим вместе с Альбертом отправиться в тюрьму. Мы проходим мимо него. Пусть он видит, что мы по-прежнему с ним. Потом нам сообщают, что он приговорен к трем годам тюремного заключения. Приговор он выслушал, не произнеся ни слова.